Глава 10. 1925 год, 12 августа. В ходе кризиса 15 июля верхушка правительства Соединенных Государств Америки была практически полностью вырезана, как львиная Сената, что спровоцировало в США кризис власти – серьезный кризис. А ему предшествовал так называемый Панамский кризис, связанный с полным разгромом войск Альянса у Панамского перешейка войск, основу которых составляли флоты и армия United States, Америка. Итак, федеральному правительству после потопления флота стало несладко, А тут еще и само правительство кончилось, ну, почти кончилось. Тем же исполняющим обязанности президента стал 17-й по очереди человек, не имевший для того ни навыков, ни связей, ни личных качеств. А тут еще в городах Юга ранним утром 16 июля заиграла «Желтые розы Техаса», в хорошем таком исполнении, военизированном. Словно солдаты на марше пели. В общем, понеслось говно по трубам. Все недовольство, которое копилось на юге после поражения в гражданской войне, вырвалось на свободу. Там ведь война была совсем не за борьбу с рабством, отнюдь. И те же негры сражались как на стороне северян, так и южан. А генерал Ли, самый известный генерал южан, в отличие от многих генералов севера, рабов не имел. Да и рабство северяне отменили не на своей территории, а у южан, используя этот прием для дестабилизации обстановки у противника и оправдания войны перед лицом международного сообщества. Главной причиной гражданской войны в США было то, что северяне нещадно грабили юг, всячески притесняя его. Они скупали производимые югом сырье за сущие копейки, категорически занижая закупочные цены. А промышленные товары, которые они сами туда везли, наоборот, сильно завышали в цене. Более того, всячески блокировали международную торговлю южан, дабы они в обход этой справедливой схемы не умудрялись реализовывать свой хлопок и сахарный тростник. Например, через ту же Великобританию. Юг терпел. Долго терпел, пытаясь как-то решить вопрос законным способом через Сенат и правительство. Но ничего не получалось. Северяне имели формальное большинство в органах власти и полностью блокировали законодательные инициативы Юга. Вот Юг и не выдержал. Восстал. А рабы? Да кому они были нужны? Север просто воспользовался ими как инструментом для манипуляции. Хотя у самого было рыльца в пушку. Скорее даже в Миху. Ведь именно на севере рабство имело самые жуткие и безнадежные формы. Ведь именно на севере существовали так называемые человеческие фермы, на которых специально разводили рабов на продажу, как куриц или коз. И довольно мерзким способом. Северяне закупали дешевых ирландских рабынь и оплодотворяли их крепкими здоровыми неграми, а на приплод продавали. Почему ирландские рабы не были дешевыми? Так на плантациях от них толк никакого. На солнце и жаре долго работать они не могли. Откуда в США дешевые ирландские рабыни, так их из старой Англии везли массово и утилизировали, среди прочего, в США. Та еще история. Все были красавцами в той войне, но переплюнуть северян южане не смогли, как ни пытались. Особенно после того, как северяне освободили негров на юге без средств к существованию, что вынудило их сколачиваться в банды и грабить плантации, а южан, в свою очередь, отбиваться. Резко стал не до бизнеса. Началось массовое разорение плантаций южан. Идильцы с севера с на наличности ездили по югу и за бесценок скупали этот искусственно разоренный ими бизнес. К 1925 году это еще помнили. К 1925 году это еще не забыли. И как только федеральное правительство поплыло, юг заволновался. И не только юг. Поэтому, когда к Лос-Анджелесу подошли имперские корабли с десантом, по ним никто не открывал огня. Зачем? Ведь император предлагал свою защиту и широкую автономию для Калифорнии в составе своей державы почему же им отказываться от этого но самым острым и сочным стало воззвание молодого императора Всеволода николаевича к жителям United States of America с предложением справедливого суда и справедливого наказания для тех кто развязал гражданскую войну, а потом хитростью отнимал землю имущество и бизнес многих поколений южан. В считанные дни многие южные штаты присягнули санкт-петербургу и подняли красные знамена с косыми синими крестами. а на севере на севере началась паника, Чудовищная паника, потому что перед всей финансово-политической элитой Новой Англии замаячил северный пушной зверек от такого размера. Они еще очень хорошо помнили, что такое война с войсками империи. На Кубе и Филиппинах они четверть века зубки-то пообломали. А теперь их встречать придется на своей территории. Да еще при самой рьяной поддержке конфедератов, вновь поднявших свою голову и гордо расправивших плечи. Особенно в свете того, что они были в основной массе потомками испанцев, с которыми империя сумела вновь подружиться. Калифорния высадила всего чуть-чуть войск, всего полк, всего один полк. Но этого оказалось достаточно для совершенно чудовищных событий, захлестнувших всю Северную Америку, словно волна цунами.